Глава 7. Еще одна проблема. Передо мной четыре артефакта, предположительно очень могущественные. Почему предположительно? Да потому что я не вижу их свойств и описания, ничего кроме названия. Даже прикасаться к ним немного страшно. Но это объясняет, почему о короне императора также нет никакой информации. Правда, однажды, когда я пытался примерить ее, мне пришел запрос. Желаю ли я привязать артефакт к себе? Думаю, после этого стало бы доступное и описание и многое другое. Правда, вот смог бы я ее после этого снять? Хороший вопрос. А учитывая, что по легенде она делает своих обладателей безумными, я не решался это проверять. Итак, первый артефакт называется «Зов утраченной души». С виду это напоминает амулет, который, скорее всего, носится на шее. Внешне очень необычный камень овальной формы, заключенный в матово-черный материал. По краям это сокровище отдавало красным оттенкам, но чем ближе к центру, тем темнее оно становилось. Казалось, что в середине просто ничего нет, черная дыра. Выглядит очень солидно. Вот только когда я засмотрелся на него, мне почудилось, будто он начал засасывать меня в себя. Мой взор, мое внимание, сознание, мою душу, в конце концов что, несомненно, пугало, отталкивало, но в то же время безумно притягивало. Второй артефакт — перчатки. Длань гнева. Одно только название внушало уважение, а внешний вид лишь подтверждал это. Сделаны они точно из неизвестного мне материала багрового цвета. Выглядят достаточно массивно и мощно, словно латные, только состоящие из огромного множества маленьких пластин что однозначно придавало им пластичности и подвижности. Жаль, конечно, что я не вижу их описания и характеристик, так как уверен, что они обладают какой-то дополнительной разрушительной способностью, хотя навряд ли я променял бы их на свои перчатки бога войны. Поэтому идем дальше. Третий артефакт — свиток прикосновения бога. На этом все. Что это такое, остается лишь догадываться. Передо мной просто неизвестный свиток с довольно тусклым свечением. Только вот, глядя на него, с первых же секунд становится понятно, что он отнюдь непростой. В нем скрыто что-то по-настоящему могущественное. Но что? Это способность, которую можно изучить? Или же, может быть, окажется какое-нибудь убийственное одноразовое заклинание? В любом случае, здесь не может быть нестоящих предметов. И четвертый, крайний артефакт. Кольцо пламенной истины. Это действительно кольцо, вернее перстень, с рисунком незнакомой руны на нем, сделанной, скорее всего, из золота, но необычного, слишком яркого. Создается впечатление, что от него испускается сильный жар, вот-вот готовый испепелить все вокруг. Выбор, конечно, сложный, в основном из-за того, что я не знаю, какие именно способности даруют все эти вещи. Хотя, с другой стороны, может, оно и к лучшему. Возможно, если бы я знал о них больше, то и вовсе не смог бы сделать выбор. А так мне остается лишь довериться своему чутью, которое редко меня подводит. Но и просуждать немного не помешает. Исходя из самого очевидного, я спокойно могу отмести сразу два варианта. Это перчатки и амулет, так как у меня они уже имеются, и не факт, что я захочу их менять. Остаются кольцо и свиток. «Перстень со своей нескрываемой силой — очень заманчивое предложение, а вот свиток слишком таинственен и непредсказуем. Выбирая между ними двумя, более практичный вариант был бы первый, но слишком уж я люблю рисковать. А может, сказывалось то, что именно свиток притягивал и завораживал меня? А может, я сам себе это накрутил? Непонятно». Хм. «Чем больше я буду думать, тем больше буду сомневаться, а для сомнения не должно быть места. Пусть так. Беру свиток». «Желаете применить один из семи запретных артефактов? Свиток прикосновения Бога?» «Отлично! То, что это не одноразовое заклинание, меня уже радует, а то, что это запретный артефакт, немного настораживает, но в целом лишь прибавляет энтузиазма». Надеюсь, теперь заклинание окажется достаточно полезным. Да, изучить. Поздравляем! Вы изучили единственную в своем роде уникальную способность — прикосновение Бога. Мир всегда стремился стать великим и могущественным. Каждый жаждет достичь величия. Раз в 168 часов, прикоснувшись к смертному, вы временно даруете ему невероятную силу, увеличивая все его возможности в сотни раз, делая, по сути, практически непобедимым и, возможно, даже бессмертным. Но будьте осторожны и тщательно подумайте, выбирая, на ком применять эту способность, и самый близкий друг может оказаться врагом. Мир всегда стремился найти средства против могущества, даже против бессмертных богов, особенно против бессмертных богов. И вот одно из немногих средств, страшнейшее оружие, уникальная способность, заключенная в этом свитке, который был утерян тысячи лет назад, может перевернуть все с ног на голову. «Раз в 168 часов, прикоснувшись к Богу, вы забираете Его божественную силу, делая Его обычным смертным. Действует до того, пока физическая связь между вами не разорвется. Но став смертным, еще не означает, что Бог стал слабым. Представляя огромную угрозу, от вас могут попытаться избавиться». Так что следует быть вдвойне осторожным. Но стоит подумать, возможно, даже самый грозный враг может перейти на вашу сторону. Я сглотнул. Кажется, я только что открыл ящик Пандоры. Конечно, это невероятно могущественная способность. Только вот действительно не объявит ли боги на меня охоту, если узнают о подобном. Хотя, если все правильно повернуть в свою сторону... Мне даже не обязательно пользоваться этим умением, достаточно показать, что оно у меня есть. В одиночку, конечно, мне не выстоять, но в описании этого свитка заложена и подсказка, и, кажется, я уже знаю, что следует делать. Развернувшись, я собрался идти на выход, но, сделав несколько шагов, остановился, а Нарихорн не помнил, сколько артефактов здесь хранилось. Использовав свиток, я ничего не вношу. А что, если взять с собой еще один артефакт и сказать, что я выбрал только его? Никто ведь не узнает. Хм. Глупости какие. Криво улыбнувшись, я продолжил движение к выходу. Теперь это и мое королевство. Обманывая и обворовывая его, я обману самого себя. Предам самого себя. Разве для этого я столько старался и поднимал здесь репутацию? Неважно, узнает кто-то или нет, я буду знать. Этого для меня достаточно, чтобы сделать правильный выбор. Король стоял погруженный в свои мысли. Лаириэль же, увидя меня с нетерпением, не скрывая своего любопытства, подбежала практически вплотную и начала бесцеремонно меня допрашивать. Ну что? Что там было? А что ты выбрал? Покажи. Теперь ты стал еще сильнее. А насколько сильнее? Это оружие? Или может сапоги? Вроде она повзрослела, или только делает вид, а сейчас же истинная Лаириэля пробилась наружу. Сапоги? У меня же есть одни, которые ты мне когда-то подарила. Я не собираюсь менять их. Тише ты, да угомонись. Это был свиток с достаточно сильной способностью. Я уже использовал его, но пусть пока что это останется в секрете. Хорошо? Думаю, позже, когда я буду готов показать его в деле, ты первая об этом узнаешь. Ну, ладно уж, слегка надув щеки, произнесла принцесса. А Нарихорн, глядя на нее, громко засмеялся. — Узнаю свою девочку, — произнес он, продолжая тепло улыбаться. — Пойдемте обратно. — Раз Сэмертон говорит, что хочет оставить это в тайне, значит, так нужно. Ты должна понимать это. — Да я-то понимаю. Пока мы шли, мне пришло сообщение от Даны. — Привет. Не занят? Можем встретиться, поговорить. Странно. Что-то серьезное случилось? Если бы это было не важно, то она, скорее всего, в сообщении это написала, а не просила встретиться. «Привет, да, конечно, давай встретимся». «Где тебе удобней?» — ответил я, не задавая лишних вопросов. Примерно минут через тридцать мы уже по сложившейся традиции сидели в таверне. Я решил взять себе пивка, в то время, когда она предпочла ничего не заказывать. По ней было видно, что она слегка нервничает. «Что случилось?» «Что-то с твоим братом?» — начал я разговор. «И да, и нет». «Ну, то есть, да, с братом. С кем же еще?» «А вот случилось или нет, я не знаю. Он не отвечает на сообщения. Уже со вчерашнего дня, как отправился со своими новыми знакомыми на какое-то задание в этих местах, для него подобное затишье не свойственно. Думаю, ты и сам понимаешь», — тревожно начала рассказывать она. «Хм, и дома он не появлялся», — уточнил я. «Пока что нет. А его друзья...» «Ты кого-нибудь из них знаешь?» «Нет? Я бы и сама додумалась спросить у них», — раздраженно ответила она. «Ну да, это логично. Думаю, такие уж слишком очевидные вопросы не стоит задавать». «Знаешь, у кого он брал задание?» «Нет», — опустив голову, произнесла игревая смерть. «Плохо дело». «И как нам искать его, не имея никаких зацепок?» хм. «Есть у меня одна идея», — произнес я спустя пару минут раздумий. «Но не уверен, что это сработает. Нам понадобится помощь Хесары. Эх, не особо то а мне хочется к ней обращаться». Опережая протест Дана, я сразу же продолжил. «Но, конечно же, в подобной ситуации следует использовать любую имеющуюся возможность». Я написал Хесаре и попросил прийти к нам в таверну. «Можно было бы, конечно, выйти к ней навстречу» но не пропадать же заказанному пиву. Хотя, как я и думал, долго ждать не пришлось. Спустя минут пятнадцать в дверях появилась запыханная красноволосая девушка. «Вы вызывали меня, господин?» Еще на подходе громко обратилась она ко мне, привлекая чужое внимание. Десятки взглядов обратились в мою сторону. Данна вопросительно приподняла бровь. Мне же, в свою очередь, стало слегка неловко. Одним глотком допив пива, я направился к выходу, кивком показывая обеим девушкам следовать за мной. «Помнишь того чудика с ником Босы и пятки?» — спросил я у Хисары. Хотя кому я это говорю про чудиков? Она тут самая странная из всех. «Да, припоминаю. А что? Он вам насолил? Нужно найти и убить его?» «Не совсем. Но найти действительно нужно. Сможешь это сделать?» «Конечно смогу». Но это может занять немного времени, довольно произнесла она. Отлично, значит, мы подождем, заключил я. Прошло около двадцати минут, я уже начал скучать и жалеть, что трачу это время без какой-либо пользы, как Хисара с достаточно задумчивым видом решила заговорить. М -м, кажется, я что-то нашла. Это мой брат? теряя терпение произнесла Игривая Смерть. Но ну, не совсем. Его я уже не чувствую. «Но нашла, где теряется его след». Мы одновременно переглянулись с Даной. Теряется след и больше не чувствует его. Ничего хорошего это явно не сулит. «Сможешь показать дорогу? Где находится это место?» — уточнил я. «Конечно. Вас, господин, я нисколько не сомневаюсь. Но стоит ли ее брать с собой? Она у нас только будет задерживать». Недовольно посмотрев на мою знакомую, произнесла Хисара. «Да и в бою от нее, конечно же, не будет никакого толку». Если сравнивать их боевой потенциал, то, возможно, игривая смерть все-таки будет посильнее. Но я не стал ничего говорить, как, собственно, и данно, что в целом очень правильно. Сейчас нам остается надеяться лишь на поисковые способности этой сумасшедшей девушки, а на словесные перепалки нет времени. Так надо, все-таки там ее брат. Нам необходимо найти и спасти его, если, конечно, он попал в беду произнес я. «Поняла». Покорно склонив голову, ответила Хисара. «Тогда отправляемся в путь». «Постарайтесь не отставать». Последнее было явно адресовано игревой смерти, причем сказано с нескрываемой неприязнью. Для меня, конечно, не было проблемой держать любой темп, но даже Дана бежала с нами наравне, так как Хисара не стала перевоплощаться в оборотня, что, естественно, правильно. Нам неизвестно, что ждет нас впереди, и, возможно, там понадобятся все силы. Мы двигались по знакомым мне местам, и я сразу же понял, куда мы направляемся, что заставило меня слегка напрячься. Если он действительно отправился в лес эльфов, то ничего хорошего там произойти не могло. А самое плохое, что я ведь и сам толком-то о нем ничего не знаю. Уверен лишь в одном — те места одни из самых опасных, тем более для таких Низкоуровневых игроков. Прошел не один час, прежде чем мы смогли добраться до окраины леса. Да уж, давно я так медленно не передвигался. Вбежав внутрь, мы начали перемещаться между деревьями. Спустя около десяти минут я заметил первых монстров, чуть выше сотого уровня. Включив боевой транс на вторую ступень, я молниеносно расправился сразу с тремя врагами, которые находились по разные стороны от нас. Перемещаясь по кругу, я успел располовинить их и вернуться обратно к своим спутницам. Девушки заметили их и смогли среагировать на опасность только тогда, когда все уже были мертвы, после чего они остановились и, переглянувшись друг с другом, Дана заговорила. «Я так понимаю, мы можем не беспокоиться о местных монстрах и не сбавляя темпа двигаться дальше? Конечно, я защищу вас, но, если честно, я не стал бы недооценивать эти места». «В данном лесу я был всего пару раз, и далеко не все здесь знаю. Чем дальше мы будем углубляться, тем опаснее будет становиться. Вот только я понятия не имею, как твой брат смог забраться так далеко. Думаю, их должны были убить где-то примерно вот здесь, после встречи с первыми же монстрами». «Тоже верно. Тогда нам лучше сбавить скорость и держать ухо востро», ответила Игревая Смерть. «А я говорила, что она будет нас задерживать». — добавила Хисара. — Для меня не сильно важно, что одна, что две, а бу... Начал я говорить, но остановился. — То есть вы обе мне ничем не мешаете? Все в порядке. Веди нас дальше. Продвигаясь вглубь леса, я зачищал все вокруг нас радиусом метров 150, успев убить уже около 50 различных существ. К сожалению, опыта мне за них практически не давали. Вернее, давали... Но с моим уровнем это была капля в море. Скорее даже в океане. Еще через какое-то время Хисара начала все больше времени тратить на определение дальнейшего пути, хотя по логике должно было быть иначе. «Кажется, где-то здесь», — неуверенно произнесла она. «Мы вышли на небольшую полянку посреди гущей леса. Я и подумать не мог, что здесь есть что-то подобное. Опасности никакой не было». Даже наоборот, здесь было подозрительно спокойно, словно это место зачарованное. — То есть его след просто обрывается? — уточнил я. — Ну да, я больше ничего не ощущаю. Исследовав вдоль и поперек всю поляну, я не смог ничего обнаружить. Хисара стояла озадаченная, а Дана и вовсе совсем поникла, понимая, что мы зашли в тупик. От отчаяния она начала просто кричать своего брата, надеясь, что он где-то поблизости и услышит ее. Но мы все понимали, что это бесполезно. Этот мир работает не так. Похоже, ничего больше не остается. Придется применить отстраненный разум в надежде, что хоть так я смогу зацепиться за что-нибудь, за любую подсказку. Применив способность, время по обыкновению остановилось, Хисара стояла и старалась незаметно поглядывать на меня. Игривая смерть же застыла с руками, приложенными к рту для очередного зова. Быстро облетев всю поляну, я так ничего и не обнаружил. Поднявшись повыше, я решил осмотреться со стороны. Ничего. Еще выше. Стоп. Не поляна. На самой поляне пусто, ничего нет. Но вокруг нее, на некоторых деревьях, видны определенные вырезанные знаки. Если не приглядываться к ним, то просто так их было не заметить. Быстро еще раз облетев все вокруг, я насчитал четыре таких дерева. Вернувшись в свое тело, я направился к одному из них, чтобы исследовать его поближе. Дана, увидев, что я заинтересованно куда-то направился, тут же замолкла и направилась за мной. Хисара тоже решила не отставать. Они не сразу поняли, куда я смотрю. Лишь когда я начал водить рукой по кореям, им стало видно, что это неестественный узор. «Это они его вырезали? Или же он тут и был?» — спросила Дана. Понятия не имею. Но на свежевырезанный рисунок он не похож. Думаю, это что-то вроде ключа или подсказки. Тут таких еще три. Обе они удивленно посмотрели на меня, но комментировать это никак не стали, видимо, безоговорочно доверяя моим словам. Я попытался надавить на узор и услышал слабый щелчок. Однако больше ничего не произошло. «У меня есть предположение» либо надо нажать на эти узоры в каком то очередном порядке либо же одновременно обратился я к девушкам какие будут указания не теряя времени уточнила хисара с чего начнем я за пару секунд пробежался по всем четырем деревьям с этими знаками и нажав на каждый убедился что ничего не произошло хотя я готовился и ожидал какую нибудь ловушку ничего прокомментировал я вернувшись на свое место подняв вокруг ветер «Ты бы хоть предупреждал?» — возмутилась игривая смерть. «Тогда давайте попробуем вместе нажать на них». Хм, «Ну как? Нас же трое, а меток, ты сказал, четыре». «Не уверен, что получится, но я попробую метнуть меч в одну из них одновременно с нажатием». «Так, ты встань тут, а ты рядом, вот здесь», — произнес я. Я поставил девушек по бокам от себя, так как мне гораздо проще будет метать меч прямо перед собой в противоположное дерево. «И ты реально видишь, куда нужно метиться?» — удивленно поинтересовалась Дана. «В целом, да. Плохо, но вижу. Готовы?» После утвердительных кивков я приготовился. «Так, стоп!» — выкрикнул я. Но они обе не выдержали и нажали на узоры, видимо, сильно перенервничав. «Хорошо, что после этого ничего не произошло». «Ты издеваешься?» — выкрикнула Дана. «Я вся на взводе, а ты тут шутки шутишь!» «Да нет же!» Просто я подумал, мало ли мы сразу же исчезнем куда-нибудь. Или еще что-то. Мне жалко свой меч. Есть кинжал ненужный? Пипец, блин! Испугал только. У меня нету. У меня, конечно же, есть, — довольно произнесла Хисары. Как же я без холодного оружия? Взяв у нее узкий и средних размеров клинок, я вновь всех расставил по местам. Готовы? Два утвердительных кивка. Три, два, один. Погнали!